Глава 39. Отправилась обратно в приемную. Текущие дела вроде сделаны, поэтому сижу в интернете. Узнаю перевод новых слов. Надо теперь делать упор на экономическую специализацию в китайском. Не сразу, но вдруг осознала, что уже совершенно забыла про инцидент с чашкой кофе и мысли про увольнение. Негатив вытеснили впечатление от встречи с китайской делегацией. Нет, хотя бы месяц надо как-то продержаться. Помимо зарплаты, какой-никакой опыт получу. Надо как-то со Львом договариваться. Я бы даже сказала, хитрить. Ха-ха, хитрить с матером Львом. Мне кажется, он любые мои попытки хитрости на раз-два расщелкает. Запиликал телефон. Сообщение. На мою личную зарплатную карту пришла приятная такая сумма треть месячной зарплаты. Еще и с пометкой это премия. О! -о, -о. Через 10 минут после сообщения в приемной заходит Лев, вместе с тем начальником. Что оставался на разговор с Полиной. Мужчина, проходя ко льву в кабинет, смеются, живо обсуждают встречу с китайцами, у моего стола задерживаются. Молодец, Алена Павловна. Порадовала, говорит Лев Константинович, глядя на меня каким-то другим оценивающим взглядом. Смотрит серьезно, безвечно и снисходительной веселости. Раньше, под его взглядом, я чувствовала себя несмышленным котенком, а тут во мне словно разглядели что-то новое. «Премию заслужила». «Ага», — подтвердил второй начальник. «И, видать, это не в первый раз такое было, что китайцы без особых на то причин отказывались от сделки, когда переводчиком была Полина». «Я думаю, это все же могла быть диверсия конкурентов». Лев отмахнулся. «Не думаю, но на Полину больше соглашаться не будем». «Конечно, не будем. У тебя тут вообще личный переводчик растет. Два в одном». «Еще и благодарна тебе будет, да, Лев? Ну, ты, как всегда, прошаренный. А я ведь вначале подумал, что ты новую помощницу взял только из личной симпатии. Зеленую, молоденькую, трепетную девчушку с оленем взглядом и без опыта. Алена полна, не в обиду, я от вас в восторге сегодня. Столько денег нам сохранили. Можно поцеловать вашу ручку?» Лев на коллегу так взглянул, что я бы на месте этого начальника остереглась мне ручки целовать. «Так, Аркаш, идем. Нечего к чужим помощницам тянуться». Лев увел коллегу в кабинет. «Ой, а ведь скоро рабочий день уже к концу подойдет. Отпустит ли начальник вовремя в универ?» в учебе Лев вроде уважительно относится. Дождалась, когда Аркадий уйдет, и хотела уже идти спрашивать, можно ли мне уходить, ведь формально рабочий день окончен. Но тут начальник вызвал к себе сам. Тяжело вздохнув, иду в кабинет. «Надеюсь, опять на колени. Не попросят встать?» Лев указывает на кресло для посетителей, сажусь, молчу, потом спрошу насчет ухода. Он вызвал, значит, дело есть. Алена, в первую очередь я хочу извиниться. Прошу прощения, если тебя сегодня оскорбил или обидел. На самом деле я не этого хотел. И насчет ситуации с китайцами и переводом. Спасибо, твое участие было неожиданным и очень приятным. Особенно с учетом того, что ты могла промолчать из-за обиды на меня. О, надо же. Кивнула, принимая извинения и благодарность. Груди немного потеплело и стало спокойнее. Однако я все равно настороже в ожидании очередных причуд. Ну, хоть есть шанс доработать до конца месяца. Я бы не промолчала. Скажите, я могу ехать на учебу? Формальный рабочий день окончен и... Да, такие вопросы можешь не задавать. Если вдруг понадобится задержаться, я скажу отдельно. Учись хорошо. Думаю, твое знание языка еще пригодится. Я, кстати, пытался его учить, но нет, совсем не мое. О, ну надо же! Льву Лазареву что-то плохо дается. Да не может этого быть. Что это ты так подозрительно улыбаешься, а, Алёнушка?» Сразу вернула себе серьезный вид. Премии, радуюсь. Лев подозрительно прищурился. Ну ладно, можешь идти. Мне пока придется задержаться. Надо еще к нашему главному заскочить, отчитаться. Работа у льва это эмоциональные качели. Вот сейчас ухожу в вполне нормальном настроении. Заскочила в туалет незадолго до выхода, и там переоделась прихваченные специально с собой старые джинсы и удобные новые кроссовки, подаренные начальником. На шпильках в метро и на большие расстояния как-то не хочется передвигаться. Офисная узкая юбка мне тоже радости не прибавит. Пиджак сняла, блузку оставила. Накинула пальто, все, я готова. По прибытии в универ осознала, что волнуюсь, все же в новую группу приду еще и середины года. Там наверняка уже все сдружились, и тут я. Заглядываю в аудиторию, осторожно захожу. Я никому не неинтересна. пара тройку человек мазнула равнодушным взглядом, и все. Сажусь на первое попавшееся место. Ходит преподаватель, и начинается занятие. Надо же, здесь совсем другая атмосфера. Более расслабленная, что ли. Есть не только зеленые студенты, но и взрослые люди. Преподаватель не интересуется, все ли студенты пришли, Никто не спросил, что это я тут делаю, как зовут и прочее. Вечерняя группа. Возможно, многие после работы подуставшие, с другими взглядами, не живущие одним только университетом. На перемене присматриваюсь к поведению одногруппников, с интересом разглядываю и стараюсь запомнить лица. Ко мне никто не подсаживается, не заговаривает. Впрочем, есть и что-то знакомое в поведении студентов. С удивлением смотрю на вновь зашедшего в аудитории парня. Кирилл Нестеров. Звезда наша. Он-то что тут делает? Кстати, вот на Кирилла сразу обратили куда больше внимания. Обернулись, кажется, все, словно почувствовав, что нас посетила звезда. Но у парня действительно мощная энергетика. Хотя, может, это отголоски моей детской влюбленности так считают. Кирилл широко улыбнулся, громко со всеми поздоровался, с некоторыми парнями проходя и лично за руку, А сел он за одной из последних парт рядом с красивой модной блондинкой. Она аж вся засияла от такого счастья. Обнял он ее. И как при всех поцелует! Смущенно отвернулась.